стало убийство двух полицейских чинов, сотрудников политической полиции, уточняю. У меня есть сильные основания подозревать, что в одном, по крайней мере, виновен наш общий знакомый мсье Совершенно неважно, кто совершил второе, это уже второстепенные детали. Главное, что вы выступили сообщницей в двойном убийстве. Виселица вам, быть может, и не грозит, но в тюрьме придется просидеть долго». Что значит женщина, что значит француженка? У нее навернулись на глаза самые натуральные слезы. Она смотрела на Бестужева взглядом умирающей Лани, а голос, полное впечатление, принадлежал маленькой невинной девочке, впервые столкнувшейся с несовершенством и злобой нашего мира. — Боже мой, Мсье, как вы жестоки! Нельзя быть таким жестоким! — Бросьте поясничать, — сказал Бестужев жестко, почти грубо. — Если вы не оставите это лицедейство... Я вас без всякой галантности запихну в карету и отвезу в полицей-дирекцию, где за вас примутся уже всерьез. Сказать вам, в чем вы, простите за вульгарность, крупно прошиблись? Охотно. Мы не во Франции, мадемуазель. Это там. Охотно верю, ваш процесс стал бы для ваших земляков чем-то вроде театрального представления, эдакой романтической драмы, очаровательная красотка на скамье подсудимых, Прекрасную Мадлен толкнула к сообщничеству с анархистами большая любовь к одному из них. Ну, примерно такие заголовки пестрели бы в прессе. Дамы лили бы слезы над вашей горькой участью, мужчины предлагали бы руку и сердце. Допускаю, что вам удалось бы растрогать присяжных и отделаться пустяками. Но мы в австрии венгрии Мадлен. Здешний народец далеко не так романтичен и пылок, как ваши сограждане. В глазах здешнего общественного мнения... Ассистентка заезжего французского циркача, послужившая сообщницей в убийстве двух полицейских, заслуживает не восторженных статей в газетах и всеобщего поклонения а каторги, если не виселицы. Такие уж скучные люди немцы. Заверяю вас, местные судьи будут на вас взирать без тени парижской экзальтированности. И срок заключения, повторяю, вам грозит весьма солидный. Ну как же так, месье, проговорила она уже жалобно, сломленно. Бестужев смотрел на нее без улыбки, весьма недоброжелательно. С непроницаемым лицом осведомился. «Как это поют в ваших кафешантанах По улицам гуляла прелестная Мадлен и юбочку держала чуть-чуть поверх колен. А чего же вы хотели после таких подвигов? Но...» «Молчите», — сказал Бестужев. «Я вас намерен растоптать самым решительным образом. И не пытайтесь строить мне глазки, не поможет...» «Вам уже приходилось по пустякам пару раз сталкиваться с французской полицией, и, насколько я знаю, ваши ужимки их не очаровали. А сейчас вы замешаны в убийстве. Не мирных обывателей, а полицейских, что ситуацию усугубляет». Он с самого начала выбрал агрессивный тон, общую линию поведения. Не стоило играть с ней психологические партии Ее надлежало ломать примитивно и грубо. У него не было времени. Время работало против него». Бестужев с радостью отметил, что собеседница всхлипнула уже всерьез, а не лицедействуя, с целью его разжалобить. «Но, мсье, я и подозревать не могла, что этим кончится. Я от вас впервые услышала, что там было убийство». Улыбкой Бестужева следовало бы пугать детей. «И вы полагаете, что судьи, услышав этот лепет, проникнутся к вам сочувствием? Важно не то, о чем вы думали и чего хотели, а что из всего этого вышло. Я же не знала!» — Вы меня утомляете, — сказал Бестужев. — Давайте-ка лучше отправимся в комиссариат. Я с превеликим облегчением передам вас другим людям и займусь текущими делами. Хотите? — Нет, — вскрикнула она бледнее. — А придется, — безжалостно сказал Бестужев. — все капитан, неужели нет выхода? — У вас есть один единственный шанс, — сказал Бестужев, видя, что достиг цели. — Вам придется немедленно ответить на мои вопросы со всей возможной откровенностью. Тогда я оставлю вас на свободе. Ваше счастье, что мне нужны не вы, а непосредственные убийцы. Но если вы вздумаете крутить и запираться, отправитесь за решетку первой, их еще предстоит задержать и уличить, а вот вы уже в наших руках. Заступиться за вас некому, у вас наверняка нет даже денег на приличного адвоката, а ваше правительство ручаться можно, не придет вам на помощь, когда узнает, по каким обвинениям вас арестовали». Французская юстиция к анархистам не питает никакой любви, а уж Гравашоля давно мечтает заполучить в свои руки. Дело кончится лишь тем, что к нашим следователям добавится еще и французские, которым тоже найдется, о чем вас пора спросить,